Давным-давно рядом друг с другом уживались королевства лесных эльфов в Калесо, королевство темных эльфов Рюсера, альянс девяти королевств людей, подземное королевство дворфов и множество мелких стран, принадлежащих другим расам. Государства иногда спорили между собой, но в целом жили в мире и согласии. Но настал день катаклизма. Неведомая сила вырвала из земли этих королевств 100 дисков и подняла их высоко в небо. Самый маленький диск имел в диаметре 3 километра, самый большой 10. Они выстроились по размеру друг над другом, образовав огромный конус стауровни вылетающей крепости. В воздух поднялись города, деревни, горы, леса и озёра. С тех пор крепость никогда не возвращалась на поверхность. Исчезла из магии, на которой некогда держалась культура, выродились все королевские семьи людей. Почти все города перешли на самоуправление. Полностью оборвалось сообщение между территориями, оказавшимися на разных уровнях. С тех пор прошли века. И легенды о великом разрыве остались и эльфов, которые все таки умудрились уберечь своих монархов. Вот как-то так. Закончила я краткий пересказ всех тайн происхождения Энкрада, который успел раскрыть и прислонился к палатке. Изнутри сквозь шум воды донесся голос. Хмм, вроде бы много прояснилось, а вроде бы мы почти ничего нового не узнали. Это точно. Я сцепил руки за голову и посмотрел точно вверх. Сквозь с трубы палатки в ванной пар. виднелось темно-синее дно четвертого уровня. Если верить эльфийским легендам, давным давно кто-то вырезал из земли 100 дисков, укрепил металлической арматурой каменными панелями и разместил друг над другом. То есть я понимаю, что на самом деле великий разрыв не более чем предыстория, которую придумали этому миру создатель Сао Каяба и прочие сотрудники компании Аргус. Но мне все равно было интересно, кто и ради чего создал эту крепость? Что это? Просто каприз какого-то бога? Может быть, дело рук человека, эльфа или представителя какой-либо другой расы? Кажется, вопрос заинтересовал не только меня. Из палатки снова донесся слегка искажённый бульканье голоса суне. Кстати, в этом мире как-то не ощущается присутствие богов. В детстве я читала, и смотрела фэнтези, и там, как правило, встречались разнообразные боги. М -м, пожалуй, ты права. Конечно, в крупных городах есть церкви и священники на писи. Но я до сих пор не знаю, кому они молятся. Хотя, знаешь, в фэнтези-играх это как ни странно, типичная ситуация. Какие-то там боги вроде бы есть, но и только. А игрокам предлагается додумать самим, да? Тогда с учетом всего случившегося, я точно могу сказать, что твой покровитель бог последнего удара. Ты даже во время сегодняшней битвы с пылевым боссом его забрал. Но смешной колол меня Асуна. Я ведь не нарочно забираю последние удары. После секундной паузы повторил я оправдание, которое за последнее время несколько утратило свою убедительность. И раз так, то твой покровитель Бог Ван, куда бы ты ни пошла, тебе всегда везет оказаться рядом с Ванной. Как сейчас помню, как ты пришла ко мне в толбану, и за спиной раздался громкий всплеск, и шарик воды ударил меня сквозь ткань по затылку. Тьфу ты, я же должен был забыть про тот случай. Спохватился я и поспешил сменить тему. Но это, конечно, не так важно, как то, что помимо нас эльфийскую компанию оказывается проходит только до Кабелинда. А ведь Ярга так тщательно составляла первый том руководства по вани эльфов. Столько усилий впустую. Наших тоже. Мы ведь так много рассказали ей о компании. Возможно, как раз подробный рассказ о квестах людей отпугнул. Ведь там прямым текстом сказано, что закончится компания только на девятом уровне. Даже Эгель сказал: "Ну не, я на эту канитель подписываться не собираюсь". Осно настолько точно скопирова Эгеля, что я невольно усмехнулся. На самом деле, никто не мешает им вернуться после открытия девятого уровня на третий, взять квест и быстренько все пройти с самого начала. К тому времени игроки станут гораздо сильнее, и среди них будет больше тех, кому удастся спасти в первой битве союзного эльфа. Надеюсь. Стоило договорить, как меня озарило. Чтобы начать на третьем уровне кампанию, которая закончится на девятом, нужна уверенность в том, что мы дойдем до девятого уровня этой смертельной игры. Я, как бывший бетатестер, уже прошел этот путь, поэтому видел в этой кампании только эффективный способ поднять свой уровень. Но если подумать, девятый уровень это пока очень далёкое и даже гнетущее будущее. Ведь трудно смотреть наверх и не думать о том, что над нами еще 97 непройденных уровней. «Но знаешь?" вдруг сказала она, словно прочитав мои мысли. Я услышал громкий всплеск и шаги мокрых босых ног по деревянным доскам. Затем кто-то присел на пол, аккурат, по ту сторону плотной ткани. В последнее время меня уже не так пугает мысли о том, сколько уровней нам осталось. Я по-прежнему думаю, что надо бороться за выживание день за днем. но иногда мечтаю поскорее увидеть королеву темных эльфов, её замок. Я стала задумываться о том, что если все эти дюжины этажи над нами когда-то были выдернуты из земли, То на них наверняка полно разнообразных городов и красивых пейзажей. Понятно. Я так воссетился силой воли Асуны, что поначалу из меня вырвалось только это пустое слово. И этого так оставить не мог. и попытался выговорить еще что-нибудь. Иван там, наверное, целая куча. За Затем ремарку с противоположной стороны, плотнойной стены, меня удостоили ударом локтем, вроде бы, точно по спине. 18 декабря. Воскресенье. После первого собрания игроков в Змурфе прошло три дня. За это время мы с Асу не посещали главный город ни разу. Только выполняли квесты лагеря темных эльфов, собирали материалы для заточки оружия, качали навыки и брали модификаторы. По ходу дела мы получили еще по уровню. Теперь у меня был 16 а у Асаны 15 -й. Боюсь, на третьем уровне нам выше этого уже не подняться. Время бы это подходящий для прохождения босса лабиринта считался номер уровня крепости, умноженный на 3. Разумеется, ближе к концу игры формула может быть другой. Так что мы уже на 6-7 уровней сильнее, чем требуется. Опытом из-за этого получаем очень мало. И шкала до следующего уровня осталась. На охоту у прохождения подземелий почти не реагирует. Что меня поразило, а все это время вместе с нами кизьмель тоже получила 16-й уровень. Увидев спецэффект, окутавший её тело, я по привычке поздравил ее с новым уровнем, И лишь потом спохватился. Но оказалось, что она знала о существовании этого числа и считала его чем-то вроде ранга мечника. Поэтому к моему воодушевлению не впала в ступор, а с улыбкой поблагодарила за поздравление. Взяв новый уровень элитная эльфийка стала еще сильнее, и с её помощью мы уверенно продвигались по сюжету кампании. Однако, как мы сосны подозревали, ключевые тайны происхождения Энкрада никто нам рассказывать не торопился. Третья главой одной кампании после нефритового завета и охоты на ядовитых пауков стал квест Прощальные цветы. Заключался он в сборе лесных цветов на венок в памяти разведчики, о смерти которого мы узнали из второй главы. Четвёртая глава срочный приказ, как и вторая, начинается с поисков очередного пропавшего разведчика, однако заканчивается его благополучным спасением. В пятой главе исчезнувший солдат становится ясно, что разведчик, которого мы привели обратно в лагерь, на самом деле изменивший свою внешность при помощи наговора шпион лесных эльфов. Разумеется, про обман я знал с самого начала, поэтому подумал раскрыть правду еще в четвертой главе, но не знал, как развеять наговор, и испугался, что из-за необдуманного заявления компания может зайти в тупик. Поэтому пришлось тщательно следить за разведчиком все время, пока он был в лагере. Когда обманщик попытался выкрасть завет из палатки командира, я немедленно закричал: "Держи вора!" Но шпион воспользовался знаменитой эльфийской скрытностью и немедленно исчез из виду. А для Чадова это не удалось уберечь завет. Так что могло быть и хуша. Но нам в любом случае пришлось броситься в погоню за шпионом. Для этого мы на время объединились в группу с псарём темных эльфов и, разумеется, с Кизмиль. В конце концов след от маنشчика нас к крупной стоянке лесных эльфов, что по-хорошему должно было стать неожиданностью. Однако после этого нам пришлось отвлечься от компании. Дело в сегодняшнем походе объединенного рейда на полевого босса, который притаился в глубине пещеры, играющей роль прихода к лабиринту. Мы победили босса с первой же попытки, без единой смерти. В целом вылазка прошла успешно, если не считать того, что один непрекаенный битер в очередной раз забрал бонус за последний удар. Однако во время похода я не мог не почувствовать, что напряжение между двумя фракциями, теперь уже гильдиями, продолжало нарастать. "Скажи, Асуна", обратился я к палатке в ванной, потирая спину после удара. Вместо ответа я услышал, как на входе хлопнула занавеска. Я посмотрел вправо, и мой взгляд выхватил в полумраке струйную фигуру, выходящую из палатки. Всего минуту назад Асу нежилась в горячей воде, а сейчас уже стояла в привычной кожаной блузке, совершенно сухая. С одной стороны, чему удивляться-то? Ванна ведь виртуальная, и вообще это удобно высыхать за пару мгновений. А с другой не теряет ли часть удовольствия на этом самый большой среди участников рейда фанат ван. Кажется, мне не стоило задумываться на эту тему, поскольку задал я Асу не совсем не тот вопрос, который собирался. Тебе нравится ходить в одном и том же? Она с такой силой свила брови, что глубокая борозда на её лбу была видна даже в полумраке. «Себе мешает, что я ни во что не переодеваюсь?" ледяным голосом спросила она. "Нет, нет, совсем не мешает", я замотал головой. "Просто неужели тебе не хочется как-нибудь выйти из ваны в чем нибудь более подходящем? В юкате там, в халатике, в маечке на голое тело?" Я мигом понял, что последний вариант добавлять не стоило, и мы снял во всём младшую сестру, которую любят выходить из ванной именно в таком виде. Когда усы надёрнулся глаз, я приготовился вскочить и броситься на утек. но раперистка, к счастью, не дала волю ярости. Вместо этого она выдохнула и посмотрела на себя. Кирита, как ты уже прекрасно знаешь, смена одежда у меня есть. Более того, у меня её так много, что место в инвентаре заканчивается. Я кивнул. Мне хорошо запомнилось, как я возвращала Асуне Флейрт Ветра в Урбусе на втором уровне. Когда я застыла нажать на кнопку материализовать все предметы, на полкомнаты комнаты вывалилось огромное количество маленьких белых предметов из ткани. Асуна взглядом дала понять, что мне лучше не вспоминать никаких подробностей, прислонилась к одной из запор палатки и посмотрела на вечернее небо. Но она мне не для того, чтобы носить свое удовольствие. Что? Тогда зачем ты накупил такую гору одежды? Я ее не покупала. Я недоуменно моргнул, и лишь затем до меня дошло. Огромные запасы почти одинаковых предметов вполне могли быть не целью, а средством. То есть ты сделал ее сама, тренируя навык шитьё? Тихо поинтересовался я. Она молча кивнула. Но когда ты успела взять его? Еще до того, как мы встретились на втором уровне? Да, незадолго до этого. Ты ведь знаешь, что во время охоты на втором уровне шерсти хлопок копится быстро. Вот я и подумала, понял. И это все лишние материалы сразу продаён PC. Так ты решила прокачать навык профессию? Замучилась, наверное, да? С восхищением в голосе спросил я, но на этот раз Асу никак не отреагировала. Я посмотрел на её молчаливое лицо и вдруг все понял. Прямо сейчас самая большая сложность в освоении профессии неутомительная раскачка, а то, что она занимает ячейку навыка. В самом начале игры персонажа полагается две ячейки навыков. На шестом уровне появляется третья, на двенадцатом четвёртая. На 25-е. И дальше вроде бы по одной и каждый 10 уровней. Сейчас у меня шестнадцатый уровень и четыре ячейки занятые чисто боевыми навыками: одноручные мечи, рукопашный бой, обнаружение и скрытность. Асна тоже должно быть четыре навыка, но я никогда не спрашивал, что она выбрала помимо рапир. Судя по металлическому нагруднику, который она носит во время вылазок, у нее как минимум взят навык лёгкая металлическая броня. Но что насчет двух других ячеек? И если она решила занять одну из них шитьем, то почему выбрала именно его? Конечно, она уже сказала, что особо не задумывалась, а взяла этот навык просто потому, что у нее скопилось много материалов. Но на самом деле ни один игрок не может позволить себе тратить ячейки не задумываясь. как и я, она сражается на передовой и участвует в рейдах. Так что и было бы куда разумнее взять не бесполезный в бою навык, профессию, а что-нибудь, что помогает выживать в этом мире. Она могла бы выбрать скрытность и обнаружение, как я, или же отдать предпочтение другим полезным навыкам, вроде акробатики и «увеличение вместимости. Но она должна обо всём этом знать и без меня. Раперистка прочитала немой вопрос в моих глазах, смирила меня взглядом и вдруг заявила: "Только ты не подумай, я уже отказалась от шитья, а всю собственную одежду переделала обратно в ткань". "А? Ты серьёзно? То есть ты действительно взяла этот навык не задумываясь?" "Да, я уже сказала. Ну, была и другая причина". "Какая? Секрет. Может, однажды и расскажу". Хроднокровно отрезала сун. Вдруг она еле заметно улыбнулась и отпрянула от опоры палатки. Ну, что будешь делать? Я сидишь мца? Я пока по караулу на входе. А, ну, минутот три мне хватит. Можешь не караулить, лучше подожди меня в столовой. Хорошо. Расскажешь за ужином, что именно тебе досталось того огромного паука Да-да. Я кивнул и поднялся. Она помахала рукой, удалилась в направлении палатки столовой. Проводив ее взглядом, я прошел через занавеску, служившую входом в ванную. Вот уже пятый день я после возвращения в лагерь немедленно отправляется в эту палатку и заставляет меня караулить на входе. Но за все это время я ни разу не видел, чтобы какой-нибудь NPC пытался войти в единственную ванную лагеря, пока внутри моется раперистка. Если честно, мне уже казалось, что смысла в дежурстве перед палаткой нет. Но я понимаю, что не очень комфортно мыться, зная, что от улицы тебя отделяет только занавеска. Впрочем, я как мужчина, в ванной могу ничего не бояться. Так что я верно поднялся на ступеньку и ступил на деревянный пол. Открыл меню, в три быстрых щелчка убрал всю одежду в инвентарь и поёжился от прохлады. С направился прямиком к большой ванне в глубине палатки. Мне очень хотелось запрыгнуть в нее с разбега, но я боялся, что на громкий всплеск могут сбежаться эльфы, так что залез в воду, стараясь не издавать ни звука.